Авель и сыновья Вот краткое описание жизни и деятельности одного необыкновенного человека, но только в отличие от житийной литературы с легким уклоном в жанр. Фамилия у него была Молочков, и носил он библейское имя Авель. И это, конечно, довольно странно по русской жизни, чтобы человек звался Авель Сергеевич Молочков. Бог знает, чем думали его родители, когда выбирали младенцу имя. Но не исключено, что они исходили вот из какого соображения. Если Каин есть символ палачества, то Авель напротив жертвы. И стало быть, имя Авель логически представляет собой самое русское из имен. Впрочем, этот мотив кажется сейчас более чем сомнительным, потому что дело-то было в 1938 году. Как бы там ни было, Молочков своим именем немало не тяготился. Авель и Авель. Тем более, что ему безнаказанно сошел 49 девятый год, когда народ сплошь и рядом держал ответ за библейские имена. Он благополучно окончил школу, выучился на специалиста по холодной обработке металла, женился, произвел на свет двух сыновей, Бориса и Глеба, получил квартирку в пролетарском районе и до самого 93-го года жил в родном городе, пока за него не взялись новейшая история и судьба. Хотя новейшие истории и судьба донимали его задолго до 93-го года. Так, в ту пору, когда его жена была беременна первым сыном, он изобрел одно хитроумное приспособление для копировально-фрезерного станка, из чего последовали такие неприятности, которые даже трудно было вообразить. То есть, с одной стороны, Молочков нажил себе ишемическую болезнь сердца, поскольку начальники разных положений и степеней никак не хотели заниматься его изобретением. В конце концов, он подрался с референтом министра легкого машиностроения, и дело дошло до товарищеского суда. С другой стороны, на него рабочие ополчились, так как внедрение молочковской новации в производство обязательно сказалось бы на расценках, и написали на него коллективный донос, якобы накануне октябрьских праздников, Он распространял в литейном цехе листовки подрывного содержания и какие-то подозрительные значки. Это дело, правда, оставили без последствий, но Молочков зарекся изобретать. Как раз в мае 93 -го года его завод приказал долго жить, поскольку спроса на изделия не было никакого. Производство свернули рабочих и персонал распустили, ворота опечатали, и таким образом Молочков оказался полностью неудел. На какое-то время он крепко запил. Да и как не запить русскому человеку, который с детства привык к тому, что он остро интересен своему государству, коли оно всячески его опекает и отслеживает каждый шаг, коли у сестры в Таганроге нельзя пожить без того, чтобы не отметиться прежде у паспортистки. И вдруг получается, что на поверку ты никому не нужен, кроме любовницы и жены». Не исключено, что, исходя именно из этой коллизии, ближе к вечеру Авель Сергеевич покупал две бутылки водки, устраивался на кухне и выпивал. Из комнат доносилось бубнение телевизора, водопроводные трубы урчали, точно они задыхались. Ходики тикали, мерно капала из крана вода, а он пил, смотрелся в бутылочное стекло и разговаривал сам с собой. «И чего же сволочная наша действительность?» Время от времени повторял он. «То ты был техническая интеллигенция, то не пришей кобыле хвост». Пьянка, впрочем, продолжалась месяца два, не больше, пока молочковы не обнищали до такой степени, что уже не на что было купить хлеба и табаку. В чести Авеля Сергеевича нужно заметить, что он все же довольно быстро сообразился с веяниями времени и вскоре открыл частное дело по ремонту холодильников» которая сулила немалые барыши. Оно потому сулило немалые барыши, что новые аппараты народу были не по карману, а старые сильно поизносились. Но главное, Молочков отважился таки на новое изобретение. Он придумал вместо Фреона заливать в системы картофельный самогон. И в результате холодильники отечественного производства работали как часы. Короткое время Молочков назанимал денег у родственников, арендовал сторожку возле железнодорожного моста, где прежде помещался приемный пункт стеклотары, открыл счет в банке покоев и Тиберда, и дело пошло как будто само собой. То есть дело точно пошло бы как будто само собой, если бы в один прекрасный день не исчез банк покоев и Тиберда. Это было удивительно и даже таинственно. То существовал в городе такой банк, то словно в воздухе растворился, как растворяются миражи. И даже особнячок, который он занимал на углу Трифоновской улицы и площади коммунаров, в четверг еще стоял на своем месте, а в пятницу уже нет. Занятно, что Авель Сергеевич не столько был потрясён утратой начального капитала, как именно той сказочной пертурбацией, что в четверге еще стоял он и особнячок, а в пятницу уже нет. Молочков было вдруг горять запил, но вот однажды в пивной напротив автобусного вокзала случай свел его с главным агрономом колхоза «Путь Ильича», что в Юхновском районе Калужской области. И эта встреча перевернула его судьбу. Именно. Агроном надоумил его за бесценок арендовать в соседнем хозяйстве землю. И этой землей худо-бедно существовать. Например, разводить кроликов, заняться пчеловодством — употребив угодья под медоносы, или выращивать лук-пари. Авелю Сергеевичу сквозь пивную задумчивость сразу увиделись неоглядные просторы — мирный дымок над трубой, первобытная тишина, и он решил выращивать лук-пари. Недели не прошло, как Молочковы продали свою квартирку в пролетарском районе собрали скарб и отбыли на новое место жительства, по пути толкуя меж собой о преимуществах крестьянского способа бытия. Авель Сергеевич критиковал архаическое трехполье. Жена его мечтала о деревенских вечерах у открытой печки. Борис и Глеб то и дело просили купить ружье. Разумеется, это был ненормально смелый, слишком отчаянный поворот. Однако и то нужно принять в расчет, что у нас на Руси время от времени случаются исторические периоды, когда народ, точно под воздействием некоторой инфекции, вдруг впадает в идиотею, иногда даже окрашенную в жизнерадостные цвета, и в сущности не ведает, что творит. Например, в 17 году 20-го столетия этот феномен себя явил. И как раз в 93-м году он себя явил. Ещё сидели на Лубянской площади отцы третьего переселения народов. Но уже повылазили из полуподвальных контор будущие вершители судеб, уже пьянили кровь новые старые названия улицы площадей, и радостно было походя купить генеральский китель. Уже оказали себя блеск и нищета свободного слова, бывшие мирные труженики ударились в коммерческие обороты, а бывшие карманники вышли в большие люди — Уже рубль приравнялся к единице знания о неправдах канувшего режима. Одним словом, совершились многие немыслимые перемены, перед которыми меркла невинная фантазия выращивать лук порей. Обосновались молочковы в деревне Ванино, на Атшибе, неподалеку от полуразвалившегося коровника и напротив чудом сохранившейся силосной башни, из которой росли кусты. Вообще у этой деревни была дурная слава. Когда-то здешние мужики утопили в прудах баронессу Черкасову. В девятнадцатом году вырезали продотряд И чуть ли не до самой войны тут по древнему обычаю голые женщины опахивали деревню в случаях эпизоотии или нашествия саранчи. Впрочем, в новейшие времена, после того, как наиболее деятельная часть населения разбрелась отличаться по городам, Ванина присмирела и много, если на Красную Горку тут случался кулачный бой. В соседнем районе шабашники деревни жгли чуть их обить рублем, а в Ванине ничего. Разве что впоследствии Авеля Сергеевича огорчало, что местные не возвращали долги, не помнили добра, были на удивление равнодушны к красотам природы и могли изувечить за покражу охапки дров. Первым делом Молочков отправился в Юхнов. И зарегистрировал частное сельскохозяйственное предприятие под названием авель и сыновья в отделе регистрации над ним насмехались откуда же эту авеле взялись сыновья если он в отрочестве погиб все сыновья пошли от каина в чем собственные беда затем он купил сильно подержанный газик трактор беларусь койе какой инвентарь семена под посев и только после этого принялся за избу. Он перестелил полы, оклеил обоями стены, побелил печку, провел воду в дом и повесил над столом оранжевый абажур. Приютным и каким-то теплым помимо топки оказалось их новое жилище. Единственно, Молочковых поначалу смущали таинственные ночные звуки, на которые вообще трават деревенский быт. Это все-таки не то, что водопроводные трубы урчат. Точно они задыхаются, если посреди ночи вдруг кто-то тяжело заходит по потолку. В тот день, когда Авель Сергеевич повесил над столом оранжевый абажур, в первый раз затопили печку, всей семьей уселись вокруг нее, и тогда особенно остро почувствовали преимущество крестьянского способа бытия. Мальчишки развлекались тем, что подсовывали в топку щепки и бересту — Жена молча вязала носок из собачьей шерсти, Авель Сергеевич рассуждал о видах на урожай. Вдруг растворилась дверь, и появился долговязый тощий мужик с лицом цвета пыли, по самые глаза заросший щетиной. Это был ближайший сосед Петров. Он прошел в комнату, сел к столу, достал папиросы и закурил. Молочковы смотрели на него осторожно, точно ожидали нелестных слов. «Ну и какие вообще планы?» — спросил Петров. «Какие планы?» — отвечал ему Авель Сергеевич. «Вот собираюсь выращивать лук-порей». но я не знаю. Тут у нас лебеда и та не растет. Знаешь поговорку про русский грунт? Посеешь огурчика, а вырастет разводной ключ». «Я чего и в колхозе не работаю, потому что мне скучно выращивать лебеду. Я, наоборот, стишки сочиняю про то, про сё». «Да ну!» «Ну?» «Так прочитали бы для знакомства чего-нибудь». «Нет, я стесняюсь». «Ну, как хотите». «Тогда я назло прочту». «Такая вот стихия, чуть что пишу стихия, допустим, ветер стих, и вдруг родится стих». «А что?» — сказал Авель Сергеевич в некотором даже изумлении. «Ничего». «Или вот еще». Как у нас простой народ действует наоборот. Например, за место хлеба получает недород. — Это, наверное, называется критический реализм, — сказал Молочков и сделал понимающее лицо. — С чем-с чем, а с критикой у нас полный ажур, — подтвердил Петров. В эту минуту ему, вероятно, явилась свежая рифма, поскольку он что-то засмотрелся на оранжевый абажур. Он некоторое время смотрел на абажур, потом поднялся из-за стола, затушил окурок в селедочнице и ушел. Любопытно, что больше он к молочковым не заглядывал никогда. Но что Петров накаркал, то накаркал. Ни единого всхода не дал посев, словно это Молочкову приснилось, что он сажал в мае месяце лук порей. Но Авель Сергеевич не пал духом. Он заказал семь ульев на лесопилке. Купил у одного древнего бортника семь семей пчел, обзавелся инвентарем, включая такое экзотическое приспособление, как самоварчик студитского для подкуривания формалином, и стал дожидаться первого взятка, сильно рассчитывая на успех. Но вот какая незадача. Пчелы улетели за взятком и больше не прилетели. Видимо, подлец-бортник нарочно отпустил ему таких пчел, которые, как почтовые голуби, всегда возвращаются в родовые и означенные места. И на этот раз Авель Сергеевич не пал духом. Он приобрел на базаре в Юхнове кролика и крольчиху, устроил для них просторную клетку и стал дожидаться потомства, сильно рассчитывая на успех. Когда действительно появились первые крольчата, Авель Сергеевич так обрадовался, что в один присест изобрел две автоматические линии. Одну для кормления, другую для преобразования мяса в тушенку и вареную колбасу. Правда, забивать кроликов пришлось принанять деревенского дурачка Васю, а Авель Сергеевич скоро приметил, что рождается ушастых гораздо больше, нежели поступает в переработку на тушенку и колбасу. Тем не менее он в самое короткое время весь дом забил готовой продукцией. Колбасы у него висели даже под потолком, поскольку крольчатина совсем не имела сбыта. Бедность в этих местах стояла такая, что деревянские дети не стеснялись просить милостыню у заезжих и городских. В конце концов, молочковым кроликов потравили. Как-то просыпается Авель Сергеевич, чуть свет, выходит на двор, а там среди охапок смертоносного лютика валяются с полторы сотни бездыханных тушек. Картинно так валяются. Точно накануне кролики между собой вступили в бой. По ту сторону забора стоял сосед Петров и наблюдал эту картину бесстрастно, даже не заинтересованно, как Наполеон подал старлицам щуря на солнце попеременно то левый, то правый глаз. «За что вы нас так не любите?» — в сердцах спросил его Молочков. Петров в ответ. «А за что вас, спрашивается, любить?» Авель Сергеевич подумал, что действительно, любить их особенно не за что, и успокоился, сразу пришел в себя. То есть этот случай еще не переполнил чашу терпения. А тот случай обернулся последней каплей, когда с молочковского газика поснимали колеса и оставили машину держаться на кирпичах. Как-то отправился он в соседнюю деревню Новые Михальки к знакомым москвичам, главным образом на предмет сбыта своей тушенки, а у них праздник. У этих москвичей всегда был праздник, когда к ним в гости не заявись. Авель Сергеевич еще у калитки затушил сигарету, прошел к веранде, где москвичи услаждали себя беседой, чаем и водкой, и, зная порядки, первым делом снял свои допотопные рыжие брезентовые сапоги. — С чем пожаловал? — спросил у него хозяин. — А вот я интересуюсь вам, крольчатина тушеная не нужна? — Вроде бы не нужна. Тогда больше вопросов нет. Сразу уйти было неловко, и Авель Сергеевич на минуту присел за стол. «Ну, во-первых, бог не за инцест выгнал первых людей из рая, — говорил какой-то мужик в годах. Хотя, наверное, отчасти и за инцест. Он их главным образом отправил в ссылку за то, что они познали добро и зло. Хозяйка спросила, — и как это прикажете понимать? А хрен его знает, как это понимать». Чтобы не отстать от компании, Авель Сергеевич взял со стола кусок черного хлеба до да смешного тонко нарезанный и сказал, «Рож нынче в сапожках ходит!» Хозяин справился. «Ну и почем нынче на рынке рож?» Молочков сказал, «Три с половиной за килограмм!» «Я когда была в Атлантик-Сити», — вступила в разговор молодая женщина в богатых очках, — то обратила внимание, что в Америке безумно дешевые продукты питания, особенно мясо и молоко. Но черного хлеба там, правда, нет. Мужик в годах продолжал. «Я думаю, это так следует понимать. Дергаться не надо. То есть всякая деятельность, поступки и устремления — это только себе во вред. Вот, например, дети, они ничего не делают. Между тем природа не знает существа более счастливого, чем дитя». Дальше Авель Сергеевич не вслушивался в этот, по его мнению, неосновательный разговор, и у него в ушах только монотонно звучало «та, та та та та та та Точно в них чудом завелся крошечный барабан. Немного погодя, он протяжно вздохнул и отправился надевать свои допотопные сапоги. Он вышел за калитку и обнаружил, что все четыре колеса с газика сняты, и стоит машина на кирпичах. Домой он возвращался пешком. И поскольку кромешная стояла темень, в какой-то рытвине выбихнул ногу и о ветки исцарапал себе лицо. Войдя в избу, Авель Сергеевич молча уселся за обеденный стол, постелил перед собой лист ватмана, раскрыл готовальню и стал чертить. Вошла жена, оперлась спиной косяк двери и долго наблюдала за молочковым жалостными глазами, ни единого слова не говоря. Она вообще была молчаливая женщина, и ее требовалось хорошенько раззадорить, чтобы она фразу другую произнесла. — Ты знаешь, — сказал ей Авель Сергеевич, — сколько после смерти Ньютона осталось денег? Двадцать тысяч фунтов стерлингов. А что он, собственно, изобрел? Закон всемирного тяготения, только и всего. А так он все больше алхимией занимался. Свинец золото превращал. Вот если бы он изобрел такую втулку на ось моста, чтобы колесо было снять невозможно, вот тогда бы он был гений и молодец. Жена молчала-молчала, потом сказала. — Ты прям психически какой, Тавель Сергеевич. Ну тебя. Эти слова Молочкова да нельзя поразили, и он даже оторвался от своего чертежа, ибо, во-первых, жена была молчаливая женщина, а, во-вторых, Он от нее во всю жизнь ни полслова критики не слыхал. Тогда он понял, что-то окончательно сломалось в его судьбе. Что-то окончательно сломалось в его судьбе, если на него взъелась жена, последний друг и подельница до конца. Дальнейший фату Авеля Сергеевича неизвестен. Наутро его еще видели, идущим по дороге на Новые Михальки, с пасажком в руке и котомкой через плечо. Но дальше... Следы его теряются среди просторов нашей России, в которой, впрочем, человеку всегда найдется дополнительный уголок. 2001 год